Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13. Мне кажется, это единственная молитва, которая подходит абсолютно всем, как всем подходит минус первая группа крови. Она уникальна, и не только потому, что дана нам Христом, хотя, конечно, в первую очередь поэтому. Она чистая, как Он Сам. Она не омрачена никаким грехом, никаким болезненным переживанием, не несет в себе ни малейшей человеческой немощи, беды, скорби и страсти. В этой молитве, единственный, подчеркну еще раз, мы встречаемся не с человеческими мыслями, чужими, своими, это не важно, а с чем-то совершенно иным, с его заботой о нас, его пониманием наших нужд. Поэтому она для нас совершенно безопасна, не ранит, не заденет, от нее не будет больно. Отче наш – в прямом смысле, откровение Бога о том, каким бы Он хотел видеть перед собой человека, с каким мира и себя ощущением, с какими желаниями и просьбами. Не стану, как бы не хотелось, устраивать здесь длинный богословский разбор «Отче наш». Во-первых, о ее значении уже множество раз писали люди поумнее меня. Во-вторых, мне кажется, что каждый сам способен перебрать драгоценные жемчужины этих строк, услышать его голос и повторить следом за ним. Важно сказать одно. В «Отче наш» между Богом и человеком нет никакого посредника, кроме Христа. Христу можно вериться совершенно, Его мыслям, Его видению человека, да просто Ему. То, что Он скажет, делайте, вот и все. То, что мы читаем в молитвословии, как бы это нам на сердце, на душу, на ум не ложилось, это молитвы совсем иные. Это слова других людей, святых, глубоко Его познавших, о состоянии их души, которую они открывали ему. Открывали, смею предположить, не ожидая, что в дальнейшем их разговоры с Богом напечатают многомиллионными тиражами и предложат повторять всем православным. Необходимо помнить, что, читая эти молитвы, мы прикасаемся к состоянию другого человека, к его ощущению себя перед ним, к его представлениях о своей душе, к его опыту предстояния Богу, знания Бога, доверия Ему любви к Нему, а Отче наш — прикосновение к мысли Бога о нас, о каждом из нас, и еще об отношении к искушениям. Молитва человеческая. Псалтирь, глава 25, стих 2. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Молитва, которую дает Христос. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. «И не введи нас в искушение». Какой же у него трезвый и добрый взгляд на человека? И какое желание человека защитить от его же необдуманности? Искушение и искус – не соблазн на зло, конечно, а испытание, проверка. Бытие, глава 22, стих 1. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама. И сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я. Испытай меня, искренне и пылко просит Давид» уверенный в себе и своей непорочности перед Богом. Но Бог, знающий насквозь наше сердце, учит. Не просите испытывать, не надо. Начнет испытывать, никто не устоит в чистоте и безгрешности, а то и рухнет в отчаянии от открывшегося ему. И Давиду еще предстоит узнать многое о своей непорочности, и это будет горько и больно. И потом он же скажет, Псалтирь, глава 129, стихи 3-4. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою. Тайна нашего сердца открыта только Богу, и только Он решает, в какой мере делиться этой тайной с нами. О каких-то глубинах, видимо, не полезно знать и нам самим, не говоря уж о том, чтобы с уверенностью просить его об испытании. Не испытывай, не искуси, не введи в искушение, но избавь от лукавого, ибо... «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 9. И разумеется, тут нет просьбы к Богу не соблазнять козлу. Злой соблазн – это то, чем испытывает нас враг, его производное от искушения, а не его смысл.